Подробности рассказа Кабусова наводят на мысль, что одним из спутников Шаховского был Молчанов. Ускользнув из московской тюрьмы, Молчанов должен был скрывать свое имя, чтобы беспрепятственно покинуть пределы России. Он знал польский язык и мог вполне сойти за поляка. Попутчики Шаховского состояли в заговоре с ним. При переправе через Акум у Серкухова, князь Шаховской сказал паромщику, молчи, мужичок! И никому не рассказывай. Ты перевез сейчас царя всея Руси, Дмитрия. Кавычки закрыть. На всех постоялых дворах Шаховской повторял ту же выдумку. В путивле двое спутников Шаховского отделились от него и отправились прямо к жене мнишка в Самбор. Рассказ Кабусова помогает выяснить, каким путем М. Молчанов попал в путивль. А оттуда в Самбар и как ГП Шаховской стал соучастником его заговора. Бусов полагал, что именно Шаховской похитил из царского дворца государственную печать. Более вероятно, что сделал это Молчанов, неотлучно находившийся в Кремлевском дворце при особе Дмитрия I. Водворившись в Самборе, Молчанов принялся рассылать грамоты с призывом к восстанию против царя узурпатора, запечатанные украденной печатью. Составлялись эти грамоты от имени спасшегося законного государя. По традиции царские указы не имели личной подписи государя, но их непременно скрепляли печатью. Сохранившаяся переписка между восставшими содержит прямую ссылку на кавычки Государеву Цареву и великого князя Дмитрия Ивановича Всея Руси грамоту, А грамота за красной печатью. Кавычки закрыть.